Глава 28. Прошли месяцы. Время не желало останавливать свой ход и неизбежно текло вперёд. Мы продолжали посещать занятия, тренироваться и даже выходить на ходу, и ничего, совсем ничего. Ни одного вспыхшего нападения или попытки подгадить. Тишина. Если честно, это нервировало даже больше, чем если бы на нас нападали хоть каждый день. И была неизвестна причина. То ли он не хотел рисковать, ведь до сих пор привлекал много внимания к себе, то ли заказчиком был не он, а его слуга. Хотя в этот бред я ни за что не поверю, но факт есть факт. Любые попытки нападений прекратились. Я даже подумал самостоятельно устранить эту угрозу, чтобы нервничал, но пришлось отказаться от данной идеи. К нему и вправду было приковано слишком много внимания. Не хватало ещё, чтобы за его убийство из академии выгнали или того хуже. Не стоит он такого. Там уже перестал выходить на охоту, отправлял только своего человека. И в то же время в силе он тоже рос. Насколько знаю, не так давно переступил грань ранга подмастерья. Странно, где-то ж он берёт необходимые ресурсы для развития. Сомневаюсь, что Слугас мог бы его обеспечить всем нужным. Вообще, многие наши одногруппники выросли в рангах Алосик стали под мастерями. Руди сообщил всем, что достиг этого ранга, хотя информация в его статусе не изменилась. Впрочем, так же поступил и я. Пора было уже, хотя и мой ранг так и не продвинулся. Не знаю почему, но я будто застыл на одном месте, не в силах преодолеть возникшую передо мной стену. А мне же, к счастью, так и осталась на своем ранге. Неприятно радоваться неудачам подруги, но что ж поделать, если бы она достигла ранга мастера раньше меня? Было бы очень обидно. Никак нельзя стать слабее нее. Я тогда сам себя уважать перестану. А так пока ничья. Мы с ней даже поспорили, кто раньше прорвется на следующий ранг. И этот спор мне проигрывать совсем не хочется, учитывая, что на него поставлена. Ал, есть какая-то информация по нашему делу? Без особой надежды спросил я во время прогулки. Цз, не напоминай, помурчал Альберт. Тишина. Ведет себя как примерный мальчик. Все, кто его хоть немного знали, сейчас в шоке. Слишком уж сигнал он затих. Даже интриги, связанные со своей семьей, забросил. Его младший брат сейчас активно пытается подмять под себя место наследника, а этот даже не чешется. Тут явно что-то не так. А это уже серьезно, задумался я, сбившись с шага. Одно дело забыть о не особо значимых людях, а совсем иное место наследника рода. Как же проблемно. Не мог он нелезть ко мне и сидеть себе спокойно? И нас бы не нервировал. Вот теперь думай, что случилось. Да забей. Ему сейчас точно не до нас. Лучше скажи, что там у тебя с плейм? Слухи ещё не пошли, но вас начали замечать возвращающихся почти в одно время из города в академию. Да ещё и оба выделяетесь, не используя кареты, только бегом. Просто спарринги, забей, отмахнулся я. Хотя спасибо, что предупредил. Стоит быть осторожнее. Лишнее внимание нам ни к чему. Ладно, сейчас народу всё равно не до того, Просто предупреждаю, кивнул мой сосед. Лучше скажи, ты готов? Надеясь на это. И да помогут нам боги, молитвой насложил руки Ал. Понимающий, переглянувшись, мы направились к зданию академии. Это были последние свободные минутки перед началом Ада. Самая страшная и ненавистная угроза нависала над всеми нами и имя ей экзамены. С теоретическими я мог справиться достаточно легко, спасибо Райта. Кстати, надо не забыть потом достать для него рыбку, две, три, десять, в общем, очень много рыбы. Не знаю, что бы без него делал. И как вообще остальные студенты справляются с этой проблемой? У меня хорошая память, но даже ее не хватает, чтобы запомнить все. А уж как преподаватели любят вспоминать какую-нибудь мелочь, проходи мою в самом начале занятий. Брр, даже думать страшно. Ну ладно, теория. С практикой тоже будет не все так просто. Тот уже придётся надеяться лишь на собственные силы. Но и с этим я справлюсь, обязан справиться, тем более, когда есть огромнейший стимул. Если закрыть полностью все предметы только на отлично, то академия поощряет такого ученика и возвращает четверть оплаченного за годовое обучение золота. Сумма получается весьма и весьма достойная. К счастью, всё прошло хорошо. Я бы даже сказал отлично, разве что профессор Эйнш попыталась воспользоваться шансом и выпросить наизучение Райта, обещая за это автомат, но ведь для неё ничего не получилось. Выкрутился и закрыл экзамен собственными силами. Что только не сделаешь ради своего друга. Но и кроу гонял меня слишком уж активно, несмотря на завышенную сложность, всё же получилось сдать данный экзамен. Сам не понимаю, как выкрутился. Повезло, наверное. Удалось даже во время письменных экзаменов пару раз помочь моим соседям по комнате. Вот нас и рассаживали на разные парты во время сдачи теории, но один чёрный кот спокойно проскальзывал между парт, донося послание до Цэри. Спаргалак они приготовились с запасом, обмениваясь между собой. Ах, чувствую, после всех экзаменов коту достанется не только много рыбки от меня, но ещё и куча вкусняшек от остальных парней. Заслужил, что уж тут говорить. Я уже давно заметил, что Райта даже для более высокоуровневых магов практически незаметен, именно в магическом плане. В физическом его, разумеется, увидят. Вот только большинство магов предпочитают заклинания и следилки, даже во время экзаменов. Этим мы и воспользовались, гоняя этого пушистого курьера между партами. Эх, а какие глаза были у остальных студентов, которым он попадался на глаза. Мм, прямо по геи зависти и задумчивые взгляды в сторону меня. Но несмотря на это никто так и не сдал его. Уважаю и в то же время боюсь. то я по их предвкушающим взглядам скоро начнутся новые попытки выкупить у меня этого шестиногого помощника а когда поймут что ничего не получится в академии появится паляная мода на дрессированных котов хм да один остался только один экзамен подпрыгнув от возбуждения выбежал из класса альберт ну как вы сдали вроде сойдёт задумчиво почесал подбородок сид я несколько раз чуть не ошибся спасибо шпоргалкам Парень от: отлично, но на хорошо точно сдал. А я надеюсь на отлично. Вроде всё ответил, ухмыльнулся Руди. Мне никак нельзя набирать меньше. Понимаю тебя, золото лишним не бывает, мечтательно протянул я. Ахм. Парни одновременно посмотрели на меня, переглянулись и засмеялись. Ты не исправим. Но всё же, всего один экзамен остался, и мы свободны. Какое приятное чувство предвкушения, закатил глаза Ал. Вот только он один из самых важных и опасных. Не стоит расслабляться, осадил его Сик, хоть на его лице тоже блуждала довольно улыбка. Охота да непростая. Мы должны поймать по одной твари своего ранга на нас. Хорошо хоть в группы позволили объединяться. Это да, в одиночку было бы проблемнее и опаснее, покивал немного успокоившийся Ал. Тем более, что нас кинут в новую зону. Там есть шанс напороться даже на тварь уровня мастера. Стоит быть осторожнее. Хотя если мы в начале года смогли побродить монстр выше нас на ранг, то и сейчас сможем. Разве что сами ранги поменялись. Не стоит недооценивать мастеров. Это уже иной уровень. Впрочем, справимся, в этом не сомневаюсь, уверенно покивал Стик, поглаживая своё кольцо. Вот только мне почему-то казалось, что погладить он сейчас хотел лезвие своей секиры. Любил он это делать, да. И не забудьте Что в этот раз вместе с нами в зоне будет находиться морбис. Отказаться от экзамена он никак не может. Какая и сомневаюсь, что нападёт. Сил не хватит. Но лучше быть осторожнее, предупредил я, оглядывая лица своих друзей. Так может и вот, того. <къем> Стик провёл ребром ладони по горлу. Пока есть шанс. Хотелось бы, мечтательно закатил глаза. Новые проблемы это будет. Да и не до того. Нам главное экзамен сдать, а там разберёмся. Чувствую, его раньше родня устранит, чем мы. Так что даже чесаться не придется. Его младший братишка аж больно активно взялся за передел в власти в семье. Ага, еще и нам может прилететь. Подстают еще под него. Нафиг, лучше не лезть, отмахнулся Ал. Да, лучше подспешим. Экзамен начнется через час. Стоит успеть передохнуть. Благо хоть подготовились мы еще вчера. В уже знакомом зале с телепортационной плитой, где столпилась вся наша группа, нас встретил Кроу. Думаю, разъяснять правила никому не надо. Это уже не первый ваш выход на охоту. Да, не все вернулись живыми оттуда. Риск есть всегда. Без него просто невозможно стать сильным магом. И я сомневаюсь, что тут еще остался кто-то, не желающий этого. Так что не буду тянуть. У вас есть четыре часа. Если не успеете вернуться за это время, то экзамен будет провален. Для зачета достаточно победить монстра равного вам рангом. И я уверен, что все здесь справятся. И это пустая формальность. Так, что не подведите меня. Вперёд. Было видно, что народ нервничал, но слова Круо преободрили большинство из них. Разбившись по группам, народ стал по очереди выходить на плиту, перемещаясь в пространстве. Успели мы заметить Иморбиса. Он был в сопровождении одного слуги, а совсем скоро выдвинулись и мы. Знакомая вспышка, и вот уже перед нами достаточно знакомый лес. Местность не та, где мы обычно бывали, но очень похожа. Явно где-то рядом. Не став тянуть, собрались в походную формацию и двинулись вперёд. Рядом с самой плитой телепорта всегда зона защищена от монстров. А вот как только отойдём хотя бы метров на 300, уже могут начаться чужие охотничьи угодья. Лучше всего, если это будут стайные животные, так и план выполним и бегать долго не придётся. "Стоп", присев на колено, поднял ладонь вверх Магнус. Он потрогал землю и даже понюхал её. "Что там?" уточнил Руди, подойдя ближе. следы свежие вроде около восьми тварей относительно небольшие хорошая добыча выслеживаем одобрительно кивнул я последовал за прошедшим первым Сигом все-таки даже несмотря на мой большой опыт в охоте Сигурд меня в этом превосходил он практически с самого детства занимался охотой хотя поначалу и на обычных животных но суть дела это не меняет пусть работает профессионал всего полчаса пути и мы практически достигли цели Если честно, нам повезло. Идущий в разведке Райта успел предупредить о засаде. Эти гады становятся всё умнее, будто знали, что мы идём по следу, и устроили засаду за маскировавшись в кустах. О, Земляные гиены, прочитал я название по табличке, переданное смыслообразом Райта. Земляная гиена, ранг подмастерья 4. Состояние настороженность. Стихия земля. Вот только оказалось их не 8, а 9. О чем я тут же поведал товарищам? Хищные держат подкрепление незамеченным. Нападаем? Задумчиво кивнул себе под нос Руди. Да, только лучше окружить их и напасть одновременно. Устроим засаду на засаду. Ха, это будет весело, выперкнул Ал. Хотя меня сейчас больше волнует, что гиены делают в лесу. Может, я чего-то не знаю, но мне казалось, это степные хищники. Поверь, ты со временем мне такое увидишь. гляде на его сосредоточенное лицо и два слышных охотнул сик. Когда звери изменяются магически, то ареал обитания уже становится не так критичен, особенно со стихией земли. Подобные могут выжить где угодно. Вот огненные в лесу практически не серятся, хоть бывают и исключения. В общем, тут никогда нельзя угадать. Так что ни за что не теряйте бдительности, с кем бы вы ни столкнулись. Ясно? Хотя всё равно странно. Ну да ладно, не время об этом думать. Давайте побыстрее расправимся с ними, до двинем назад. Мне сегодня хочется хорошенько поесть, да отправиться спать. Сик и Руди слева, мы с Аллом заходим справа. Выдал я распоряжение, оценив расстановку сил противника. Сперва стоит разобраться с тем девятым, а потом уже атаковать остальных. В парнях я не сомневался, но все же выбрал сторону, где тварей было побольше. За прошедшее время даже самый бездарный ученик смог бы на вострицах ходить по лесу бесшумно. Так что четыре бесшумные тенею устремились вперёд, девятую гиену, что лежала под корягой в 50 м позади своей стаи, я упокоил быстро. Даже сам разойти ничего не успело, причём совершенно без крови, чтобы не насторожить остальных. А вот дальше будет сложнее. Тут уже скрытно действовать не получится. Подав сигнал, мы резко устремились к целям. Мгновение И еще две гиены уничтожены. Одну поразила молния, вторая же была пробита насквозь копьем воды. Прямо в тот же момент на другом краю поляны сработали лед и огонь, упаковав еще парочку тварей. И сразу же в нашу сторону устремилась земная волна, крушащая ландшафт и сминая тела уже павших товарищей. Цз, не дай бог я ядро повредили, скривился я, но тут же контрадаковал. Выпущенная молния лишь краем скользнула по покрывшейся камнями шкуре гиены. не причинив ей вреда. Как же я не люблю магов земли, одни из самых неприятных для меня противников. Абсолютно уступает мне в скорости, но в то же время их защита слишком хорошо держит мои молнии. Впрочем, это лишь вопрос приложения силы. Тем временем Ал банально использовал легающую иллюзию и наспегивался у цели небольшими копьями из воды. Но ну, я вступать ему был не намерен. Так что банально достал свой блефу и, напитав магии, одним движением отрубил голову твари. Так куда проще, да и шкуру особо не попортил, в отличие от моего соседа. А ведь она тоже денег стоит. Хотели уже было пойти на помощь товарищам, но они и сами справились. Сик просто вмуровал своих противников в лед, ну а руки... Орудие... мм, опасно с ним охотиться в лесу. Не жалея сил, просто бахнул огнем по площади. Пираман. Уже все? Как-то разочарованный, он спросил Альберт. Все, все, фыркнул я и поморщился от запаха поленошерсти. Собираем тушки и сваливаем. Так может еще поохотимся, а то слишком уж просто все прошло. Вот напоролся бы на эту стаю в одиночку и было бы совсем не просто. Да и ваш жак у них был не слабый. Не стоит рисковать. Тем более я жрать хочу, а не таскаться еще несколько часов по лесу. Еще не хватало не успеть вернуться вовремя. Времени осталось не так много. Ладно, тогда двигаем. Понимающий кивнул Ал, убирая свою добычу в пространственное кольцо. Остальные последовали его примеру. И вернувшись в походный порядок, оперативно двинулись к портальной плите. Стоп. Не успели мы пройти дальше половины обратного пути, как уже мне пришлось останавливать отряд. Что-то не так. Тут же мы сгруппировались, ощутивший оружием. Что там? Подал голос Стик. Впереди какое-то магическое искажение. Раньше такого не было. Да и монстров никаких не видно. Странно. Наверное, какая-то тварь с маскировкой. Бывают такие. Пойдем, прибьем. Лишняя добыча по пути не помешает. Обходить все равно слишком долго. Не нравится мне это. Понимаю тебя, но нам все равно нужно в ту сторону. Даже если их правда начнем обходить, это могут заметить и сменить место нападения. Тут хоть знаем, откуда ждать атаки. И лучше так, чем со спины. Тут ты прав. Лишь осталось согласиться мне. Тогда пойдем, прикончим эту тварь. Не люблю, когда меня заставляют нервничать. Стоило нам только приблизиться. Как сразу же четыре заклинания разных стихий устремились к цели и разбились о сверкнувший на солнце барьер. Искажение начало пропадать, являя перед нами человеческое село и это. Так и знал, что этот ширпотрёб не поможет, и нас обнаружит. Но ничего, разберёмся и без артефактов, раздался уже знакомый мне голос. Ну привет, смертнички.